Хозяин, развалившись в другом, по видимости, не спешил. Наконец он произнес. «Ну так что ты о ней думаешь, док?» «О ком?» — осведомился Адам. «О моей больнице. Я думаю, что она принесет нашим людям пользу», — ответил он. Потом добавил. «А вам голоса?» «Насчет голосов ты можешь не беспокоиться», — сказал хозяин. «Много есть способов добывать голоса, сынок». Это мне известно, сказал Ладом, и отпустил хозяину еще один увесистый ломоть молчания. Посмаковав его хозяин сказал: Да, она принесет пользу, но вряд ли большую, если ты не будешь директором. Я не потерплю никакого вмешательства, сказал Ладом, и точно откусил конец фразы. Не беспокойся, засмеялся хозяин. «Выгнать тебя я могу, но вмешиваться не буду». «Если это угроза», — сказал Адам, и в глазах его зажегся бледно-голубой огонек, «вы напрасно теряете время. Вы знаете мое мнение о нынешней администрации. Я не делаю из него секрета и не собираюсь сделать в дальнейшем. Это, надеюсь, понятно». «Док», — сказал хозяин, — «док, ты просто не разбираешься в политике. Скажу тебе прямо». Я могу управлять этим штатом и еще десятком таких, даже если ты будешь выть на каждом углу как собака с прищемленным хвостом. Пожалуйста, сколько угодно, но ты просто не понимаешь. Кое что я понимаю, Угрюмо сообщил Ладом, и рот его захлопнулся. А кое чего не понимаешь, так же как и я, но одна вещь, которую понимаю я и не понимаешь ты, это От чего кряча скачет? Я могу расшевелить крячу. И еще одно. Раз уж ты заговорил на чистоту. Хозяин вдруг замолчал, наклонил голову набок и улыбнулся Адаму. Или как? Вы сказали еще одно. Ответил Адам, игнорируя вопрос и не меняя позы. Да, еще одно. Постой, док, ты знаешь Хью Миллера? Да, сказал Адам, знаю. Но так вот он работал со мной генеральным прокурором и ушел в отставку, и знаешь почему? И продолжал не дожидаясь ответа. Он ушел в отставку потому, что не хотел почеркать ручки, хотел дом строить, да не знал, что кирпичи из грязи лепят. Он был вроде того человека, который любит бифштексы, но не любит думать об войне, потому что там. нехорошие, грубые люди, на которых надо жаловаться в общество защиты животных. Вот он и ушел. Я наблюдал за лицом Адама. Белое и застывшее, но как будто было высечено из гладкого камня. Он был похож на человека, который ожидает приговора судьи или врача. На своем веку Адам, наверное, перевидел множество таких лиц. Ему приходилось смотреть этим людям в глаза и говорить то, что он должен был сказать. «Адам» Да, продолжал хазарин. Ушел. Он из тех, которые хотят, чтобы волки были сыты и овцы целы. Знаешь эту породу док? Он кинул на Адама взгляд, как кидают муху на крючке в ручей с форелью. Но у него не клюнуло. Да, старик Хью. Он так и не уразумел, что ты не можешь иметь все сразу. что можешь иметь только самую малость и только то, что сделал своими руками, а он, потому что получил в наследство королевский динжата и фамилию Миллер, он думал, что можно иметь все и хотел он той последней пустяковины, которую как раз и нельзя получить в наследство. Знаешь, какой? Он пытливо смотрел на Адама. Какой? Сказал Адам после долгой паузы. Добра. «Да? Самого простого и обыкновенного добра. А его-то и нельзя получить в наследство. Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла». «Зла? Знаешь, почему, док?» Он тяжело приподнялся в старом кресле, подался вперед, уперев руки в колени и задрав плечи и из-под волос, упавших на глаза, уставился в лицо Адаму. «Из зла!» повторил он. «Знаешь почему?» «Потому что его больше не ищего сделать». И снова развалившись в кресле, ласково повторил. «Это ты знаешь, док?» Адам молчал. Тогда хозяин спросил еще мягче, почти шепотом. «Ты знал это, док?» Адам облизывался.